Еще одна минута слабости. Ничего не добившись голодом, холодом и одиночкой, лагерное начальство перешло к другим методам. Это сейчас, 30 лет спустя, я понимаю, в чем состоял их план и как они его осуществляли. А тогда я ждал удара с любой стороны и вовсе не понимал, что зачем чем последует. Будут они изощряться по-новому или повторять испробованное — к чему готовиться, и, главное, как. На воле всегда можно было обставить КГБ, потому что инициатива была в моих руках. Мой шаг был первым, а им оставалось только реагировать. В тюрьме все наоборот. Инициатива принадлежала только им». Мои возможности были во всех отношениях ограничены, я много размышлял о том, как бы обогнать их в скорости принятия решений, но ничего не придумал. Кроме мелких бытовых проблем, решать было просто нечего. Лагерное начальство, между тем, не оставляло надежд воздействовать на меня через семью. Это были довольно наивные попытки». После 115 суток карцера я наслаждался маленькими преимуществами ПКТ. Матрас с одеялом, ежедневная горячая баланда, получасовые прогулки во дворике на крыше. На первой же прогулке я чуть не опьянел от свежего воздуха. По субботам меня снова начали выводить в баню. После четырех месяцев нечистой жизни я смог, наконец, помыться горячей водой. В баню была переоборудована обычная камера в конце коридора. В ней не было шконок, стола и скамеек. Но был слив в бетонном полу и кран горячей воды вдобавок холодной. Вот и вся баня. Но каким блаженством было почувствовать себя чистым и потом переодеться в постиранное и высушенное белье? Двадцать минут давалось на помывку, и это было прекрасно. Нет, по-настоящему удовольствие начинаешь ценить только после того, как их однажды потеряешь. Месяца два прошли спокойно, и я даже решил, что, возможно, почувствовав свою беспомощность, начальство отстало от меня». Но не тут-то было. Ко мне подселили сокамерника. Это был зэк с зоны, из отряда хозяйственно-лагерной обслуги. Крепкий парень лет двадцати, с немного затравленным, как у всех лошников, взглядом. Дали ему два месяца по КТ за какую-то ерунду. Я насторожился. Ни с того ни с сего ко мне в камеру никого не посадят. Что-то затевается. В тот же вечер мне подкричали из других камер, что мой новый сосед — кумовский и красноповязочник. Многие знали его как стукача. Сидеть с ним в одной камере было нельзя. Уходить из камеры тоже. Тюремные законы не позволяют бежать в таких случаях. Зэк с хатой не ломится. И это правильно, потому что, начав бежать, не остановишься, а дальше запретки не убежишь. Нельзя позволять себя травить. Ребята посоветовали мне гнать его из камеры. Я мог бы пренебречь тюремным законам и советом уголовников. Мне бы никто ничего не предъявил, понимая, что в таком физическом состоянии справиться со стукачом мне будет нелегко. К тому же я всегда мог сослаться на правила своей масти. Но я почувствовал опасность. Я не мог тогда ясно ее сформулировать, но интуиция подсказывала, что отца камерника... «Надо избавляться. То, что выгодно администрации, невыгодно мне. Только некоторое время спустя я понял простой кумовский расчет. Им был нужен не осведомитель в моей камере, а провокатор, который поможет собрать на меня материал по устным высказываниям, порочащим советский строй. Проговорился мне позже об этом по пьянке и один из надзирателей. Тебя с помощью этого сучонка хотели раскрутить по новой». Первый же вечер я сказал сокамернику, что он может переночевать здесь одну ночь, а на утренние проверки пусть ломится с хаты. Он не стал спорить. Физически он бы мог меня раздавить, но в тюрьме физическая сила мало что значит. Наоборот, мой истощенный вид был мне на пользу, как визитная карточка несломленного зэка». Однако стукач слукавил и отнесся к моему требованию формально. На утренней проверке, как только открылась дверь камеры, он, схватив свой Майдан, шагнул навстречу разводящему. «Переведите меня в другую камеру». «Почему?» — спросил ДПНК. «Я не хочу здесь сидеть». «Что еще захочу, не хочу?» — возмутился дежурный офицер. «Ты в тюрьме, а мне наср... Чего ты хочешь, а чего не хочешь?» «Может быть, тебя здесь обижают?» — вкратчиво спросил один из прапорщиков, искоса поглядывая на меня. «Что здесь случилось?» — спросил у меня офицер. Я молча пожал плечами. «Значит так, если тебя здесь обижают, попроси у дежурного бумагу с ручкой и напиши заявление», — постановил ДПНК. «А если нет, так сиди, твою мать, и не дергайся». Дверь камеры с грохотом закрылась. Стукач сел на лавку, как бы смирившись с тем, что выломиться из хаты не получилось Нет, так дело не пойдет, подумал я Странная сложилась ситуация Я не питал к нему личной неприязни, как, видимо, и он ко мне Он отрабатывал сотрудничество с кумом Я защищался, ничего личного Но победитель в этом поединке мог быть только один На войне, как на войне Речь моя была короткой. Я напомнил ему, что бывает с теми, кто попал не в свою камеру. Я объяснил ему, что никакой поддержки от кума он не получит. Это ПКТ, а не штаб колонии. Если он не выломится из моей хаты до вечера, то ночью его ждут веселые приключения. На этот раз он все понял и не стал мешкать». Он стучал в дверь, не переставая. Сначала прибежали прапорщики, потом корпусной, а он все колотил и колотил в железную дверь. На этот раз он действительно хотел выбраться из камеры. Потом снова пришел до ПНК, и моего соседа вывели. Я с облегчением вздохнул. Надо отдать этому парню должное. Он не написал на меня заявление. С другой стороны, я его и пальцем не тронул. Все ограничилось внушением. Однако затея начальства провалилось, и надо было готовиться к последствиям. Они не заставили себя ждать. Подполковник Гавриленко был в ярости. Он прибежал в ПКТ и потребовал вывести меня в дежурку. Там уже были ДПНК и все контролеры смены. С зоны пришел прапорщик Милуанов по кличке Магадан. Это было накачанное свинообразное существо Весом за сто килограммов Тупое, румяное и злобное Он плохо ладил Даже с остальными прапорщиками Уже не говоря о зеках. Начальство его очень ценило За садизм Его все звали, когда надо было Кого-нибудь избить или надеть Смирительную рубашку Он выполнял эти поручения с удовольствием Проявляя максимум изобретательности Появление Магадана не предвещало ничего хорошего. «Вот, блатует наш политический, выбирает, с кем ему сидеть, а с кем нет, как бы пожаловался Гавриленко Мадогану. Порадуй-ка его браслетиками, как ты это умеешь». Магадан довольно улыбнулся. Два прапорщика молча схватили меня за руки, а Магадан надел на них наручники. «Но не на запястье, как обычно при конвоировании, а на середину предплечий». И не просто надел, а изо всей силы сжал кольца наручников своими ручищами и закрыл наручники ключами. От боли у меня перед глазами заходили яркие круги. «Не жмет?» — участливо осведомился у меня Магадан. Я молчал. стараясь не кривиться от боли. «По-моему, здесь слишком свободно», — пробормотал Магадан, недовольный моим молчанием, и, положив мои руки на стол, придавил клещи наручников на правой руке еще и сапогом. После этого меня завели в бокс рядом с дежуркой. «Сказать, что боль была невыносимой, ничего не сказать». Сталь наручников впивалась в руки так, что уже через пять минут я мечтал, чтобы мне ампутировали руки вместе с убийственной болью. Вены были пережаты, отток крови прекратился, и руки начали отекать. Через десять минут они стали багровыми, и боль стала еще сильнее. Попытки подлезть под кольца наручников и хотя бы чуть-чуть сдвинуть их в сторону ничего не дали. Магадан свое дело знал. Вскоре появился и он сам. Открыв глазок, он долго смотрел на мои мучения, а потом сказал, когда надоест сидеть в наручниках, попроси вернуть парня в камеру. Говорят, надетые так наручники не держат больше двух часов. Вроде есть приказ на этот счет. Это правильно, потому что как раз через два часа начнется некроз тканей, и руки можно выкидывать». Но как выдержать хотя бы час, когда каждая секунда кажется вечностью? Я начал вспоминать что-то о теории доминанты Ухтомского из нейрофизиологии. Надо создать такой сильный очаг возбуждения, который подавил бы уже имеющийся. Но что может быть сильнее боли? Я пытался представить себе что-нибудь ужасное, что хотя бы немного отвлекло меня от наручников. Ничего не получалось. Все мысли неизбежно соскальзывали к клещам, впившимся мне в руки. Пальцы уже ничего не чувствовали, и зона онемения постепенно поднималась выше. Но если я перестаю чувствовать... Откуда же берется такая страшная боль? — негодовал я и сам же находил ответ. Я ничего не чувствую снаружи. А боль идет изнутри. Я взмок. Пот падал с лица на побагровевшие руки. Я смотрел на капли, падающие наставшие мне чужими, а кисти и пальцы... И думал, что, может быть, и не стоила вся моя деятельность на воле этих ужасных минут. Да и черт бы с ними, с правами человека, невыносимо. Пусть все живут, как хотят, и я тоже, но только не эта пытка. Это были даже не размышления, а обрывки мыслей, вопли сознания, подчиненного разрывающей болью «Господи!» — думал я. «Останови это! Разве ты не видишь, как мне плохо?» Позвать стукача обратно в камеру? Надо только постучать в дверь и сказать ментам, что согласен. Какое искушение! Наручники сразу снимут, и боли не будет. А что потом? Потом будет еще хуже. И если они сейчас меня сломают... то потом насядут так, что все, что было прежде, покажется цветочками. Нет, сдаваться нельзя. Я не буду сам себе рыть могилу. Надо терпеть. Надо абстрагироваться от боли. Это не мои руки. Это не мое тело. Они сами по себе. Я сам по себе. И нельзя показывать слабость. Надо повернуться спиной к глазку, чтобы они меня не видели. А еще лучше улыбаться. От этой странной мысли мне стало легче. Если я улыбаюсь... «Значит, мне хорошо. Может быть, мне удастся обмануть даже самого себя». В глазок опять кто-то заглянул, наверное, Магадан или Гавриленко. Я повернулся лицом к двери и изо всех сил улыбнулся. Выглядело это, наверное, дико, но мне сразу полегчало. Я смеюсь над ними. Я могу терпеть боль. Нет, в глубине души я знаю, что не могу, но они-то этого не знают». Я запутался в рассуждениях. Голова гудела. На меня навалилась слабость. Я сел на пол, стараясь не глядеть на руки. Я просижу здесь, положенные мне два часа, а может и больше. Спасения все равно ждать неоткуда. Его не будет. Жаль руки. Не сказать, что я успокоился, но как-то увял. Сил сопротивляться боли уже не было. Я закрыл глаза. В этот момент... Лязгнул дверной запор, и дверь открылась. Кто-то снял с меня наручники, затем меня отвели в камеру. Боль отступила сразу. Скоро я пришел в себя, и мне стало стыдно за минуту слабости. Стоила ли моя предыдущая жизнь этой пытки? Конечно, стоило. Боль приходит и уходит, а я остаюсь. Я просидел в пыточных наручниках сорок минут. Шрамы от них оставались у меня еще много лет. Один след, уже едва заметный, виден до сих пор. Это на правой руке от наручника, который Магадан придавил сапогом.